Фары у моей тачки не работали. Еще порцию, молодой человек. Да-да, еще. Но в ту же посуду, черт побери, я не из брезгливых. До скорого, старина Чарли. Если надумаешь отравить вашего крокодила, берусь защищать тебя бесплатно. И так самое неотложное сделано. Благодаря Кен Кеннену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 Вор проник в дом через чердачное окошечко, вернее сказать, вентиляционное отверстие в футах в десяти над землей. Но даже встав на мусорный бак, которых полно на олейке, до отверстия не дотянуться, а главное, мужчине в него не пролезть. И все-таки похоже, что грабитель пробрался именно через него. Назад удрал тем же путем, нашел в лавке стремянку и подставил.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 с такими же топорными лицами и добрыми глазами, как у отца. Джулия слушала, стоя на пороге кухни, все, что касалось детей, неизменно интересовало ее. «Прикрыли бы лучше места, где ребят учат играть на деньги», — бросила она издали, недобро посмотрев на Джастина. Зачем? Бармен чувствовал, Уорд выиграл партию.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 Я охотно все расскажу, но предупреждаю. Счет за разговор пошлю тебе. Знаю. Бобу нравилось разыгрывать из себя скупердяя. Он с удовольствием прикидывался, будто пересчитывает сдачу. Заводился из-за счета в ресторанах на заправочных станциях Орал, и чтоб бензин самый дешевый. Все перецеловались, и младенец пошел по рукам. А рук там хватает.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 Вижу я, что вы за человек. Вам все равно, что с ним будет. Не вам его выхаживать? В тот вечер Чарли взялся лечиться от простуды. Принял аспирин, выпил двойной грок, велел Джулии растереть ему грудь и так пропотел, что ночью ей пришлось встать и переменить простыни. В котором часу это было? Ночь, как и минувший день, оказалась для итальянца насыщена телефонными разговорами.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 И бар по-прежнему был освещен только отблеском уличного фонаря, проникавшим через дверную фрамугу. «Хелло, Чарли, это ты, старина?» Звонил мне Кен Кеннон, а Луиджи, которого, видимо, рассмешил вопрос приятеля в ответ на его «хелло». «Который час?» «Здесь половина двенадцатого, а у вас, если не ошибаюсь, уже второй. Я тебя разбудил, но ничего». Судя по голосу, Луиджи был бодро и весел. В трубке слышалась музыка, звон бокалов, голос и смех, преимущественно женщин. «Ты не знаком с Гэссом, но это не важно. Он один из лучших моих клиентов. Алло, ты меня слышишь?»